Глава девятнадцатая «Вы вернулись на целых 2 часа раньше», — Обеспокоенным тоном встретил нас на ночлежки сладкий. «Что значит, что воды мы принесли чуть меньше? Но если кого-то это неудобство не устраивает, этот кто-то может самостоятельно по-быстрому смотаться в темный лес и добрать недостающие миллилитры», — парировала Тринидад, отдавая сладкому свой рюкзак. «Свой я отдала де-факто» который, наблюдая за кроликами, которых Сладкий вытащил из рюкзака Дикой, поправив очки, растянулся в довольной улыбке. «Целых шесть кроликов! Это очень хорошо! Эй, Нецкая, послушай, у нас новый суточный рекорд по кроликам!» «Прежний максимум был в четыре штуки», — отозвалась подходящая к нам со стороны медпункта девушка. «Сегодня сколько?» «Шесть!» «Как раз вовремя!» — таинственно заулыбалась Нецкая, но тайну сразу же развеяла. Сегодня я вскопала пять кустов молодого картофеля. Очевидно, этим вечером вывод устроит нам настоящий пир. Я бы приберёг запасы, подал голос эффект. От мороженого не трогают люминесцены. Вдруг обровала общий треп Тринидад. Все сразу же замерли с широко распахнутыми глазами и слегка приоткрытыми ртами. У нас будет еще один охотник, продолжала рубить с плеча дикая. Так что можете сказать выводу, чтобы приготовил сегодня побольше мяса. На днях отмороженное все таки научится попадать по движущимся мишеням, после чего мы начнем питаться посытнее. Так ведь, отмороженное? Она врезалась в меня взглядом, не допускающим отрицательного ответа на прозвучавший вопрос. Вместо ответа я потуже сжала зубы и кулаки и отвела взгляд в сторону. Спустя полчаса после возвращения в лагерь Я сидела на краю обрыва с северно-западной стороны редкой рощи, в ста метрах от силового поля, за которым лежали горы. Свесив ноги со скалистого края, бросала мелкие камушки в бездну. Алый закат окрасил в кровавый оттенок, кажущийся бесконечным каньон. Западный ветер периодически налетал на спину и трепал мои волосы, корни которых уже немного отросли и отливали чернотой. На душе было тошно. По большей части из-за того, что я обрела официальную обязанность, от которой могла бы отказаться. Дилемма была сложной. Я не хотела подставлять зависимых от моего успеха обитателей паддока, но и не желала возлагать на себя опекунские обязанности. Моя цель — как можно скорее выбраться отсюда и разыскать Конана, Лиф и Кея. Кормление десятка голодных ртов, которых вроде как со временем обещает становиться только больше, в мои планы точно не входит. Взяв камень побольше, я изо всех сил швырнула его подальше в каньон, словно желая достать противоположной стороны силового поля, за которое разливался в небе необычно яркий закат. "Думаешь, единственное, что тебя должно заботить это поиск способа выбраться из этого места?" я резко обернулась. Дикая стояла чуть левее, прислонившись плечом к тонкому стволу наполовину высохшей сосны. Подобралась тихо. "Но уже прошли дни когда меня удивляла ее ловкость во всем, за что бы она ни взялась. «Так очевидно, что я об этом думаю», — фыркнула я, при этом сдвинув брови к переносице и, отведя взгляд, взяла в руки очередной камень и запустила его вслед за предыдущим. Просто сама тоже переживала. «Почему перестала?» «Потому что переживать о неподвластных тебе вещах бессмысленно. Можно и нужно перестать переживать о пустом. Главное — не переставать бороться, особенно с пустотой». «Выход есть всегда. Не забывать об этом моя прерогатива». Опустив руки, я уперлась ладонями в нагревшуюся за день каменную плиту, на которой сидела. Вдруг, подойдя ко мне, Дикая опустилась слева и тоже, свесив ноги с обрыва, подставила лицо прощающимся с небом до рассвета лучам солнца. Ветер сразу же подхватил ее длинные волосы и начал с ними баловаться. «Мы проверили силовое поле по всему периметру». Каждый ломанный сантиметр. Оно сплошное без прохода, без единой щели или хотя бы царапины. В обрыве поле тоже цельное, что видно невооруженным глазом. Да если бы там не было поля, без наличия специальной экипировки нам все равно не спуститься вниз по такому отвесному обрыву. Мы пытались подкапывать в разных местах. Каждый раз парни углублялись лишь на 3 метра, после чего яму неизменно до середины заполняла грязная соленая вода. Я обстреливала эту штуку в разных местах, только голубые искры на голову сыпятся. После этих слов она вдруг взяла секундную паузу и следующие слова сказала с совсем другим настроением. Заканчивается 51-я неделя, как я торчу в этом месте. Еще одна неделя, я здесь ровно год. От услышанного по моей коже пробежали мурашки, хотя я и знала, что она здесь так долго, услышать это лично от нее да еще и в таком тоне оказалось тяжело. Как знание перемолоть в осознании. Я брала с собой в темный лес всех, кто пребывал в падок. Продолжила позволять себе откровенность дикая. Изначально я не подозревала о том, что люминесцены игнорируют только меня. После того, как это стало понятно, я продолжила водить людей в лес с большой осторожностью, но все равно многие погибали во время первого же похода. Все они бегали недостаточно быстро, Цеплялись за корни деревьев, врезались в стволы, влетали в кусты. Люминисцены и блуждающие перекосили всех слабых. Кого-то быстро, кого-то мучительно долго рвали на части. При Призакрыв глаза, она едва уловимо поморщилась. В темном лесу нашли свою погибель 60 парней и 7 девушек. Я прикусила щеку изнутри. Стало больно от одной лишь мысли о том, что ей пришлось пережить. Она потеряла каждого прибывшего в падок до яра а после продолжила терять людей одного за другим, почти всех. Никто из тех людей не мог поделиться с ней воспоминаниями о том, что с ними произошло до попадания в падок и непосредственно перед попаданием в него. Все они были амнезийными, и все погибли у нее на глазах. Совершенно кошмарным образом. Как она до сих пор не слетела с катушек? Знаешь ли, ужасно видеть, как люминесцент терзает человека, который рассчитывает на спасение в твоем лице и не имеет ни малейшей возможности спасти гибнувшего. Словно прочтя мои мысли, на выдохе выдавила она, словно гору с плеч сбросила. Ее взгляд уперся в горы справа от меня. Кто-то из них сейчас покойно лежит на кладбище, а кто-то беспокойно блуждает по лесу. И этим вторым еще хуже. Мне стоило бы их разыскать, чтобы прекратить их мучения, но... Кто бы подсказал, как в поисках своих блуждающих не наткнуться на первичных. В паддеке есть кладбище? Удивленно приподняла брови я. Да, есть. Тебе вывод во время экскурсии разве не показал? Видимо, забыл. А стоило бы не забывать. Это важно увидеть. Сразу отрезвляет. Прежде чем продолжить диалог, я немного помолчала. Я знаю, что получила свой билет в темный лес авансом. Я не попала в яблоко. Я его видела. Нашла в траве, в которую ты его выбросила. «А ты не дура. А ты сомневалась в моих умственных способностях?» «Нет». «Естественно». Я хмыкнула, подавив неоднозначную хмылку. «Ты ведь не дура. Будем считать, что я просто захотела избавиться от тебя пораньше. Самая неправдоподобная ложь из тех, что мне когда-либо доводилось слышать». В ответ она неоднозначно повела плечами. До тебя еще никто не пытался выбрать право на вхождение в темный лес. Хотели — шли со мной спустя две недели после прибытия в падок. Не хотели — шли через четыре недели. Я сама заставляла всех тренироваться с луком и стрелами. Никто, кроме тебя, Явы и горы, которого не стало до твоего появления здесь, самостоятельно не взялся за это дело. Ты, кстати, из всех показала самый лучший результат с первой попытки». «Никто до тебя не попал с первого раза даже в стену. Не то, что в белое пространство. Так что твой первый выстрел меня удивил. Только не вздумай возгордиться. С блуждающими сегодня ты показала отвратительный результат». В ответ на такую форму похвалы я рассерженно-престыженно фыркнула. «Бум уже говорил мне о том, что обыкновенно ты водишь новоприбывших в лес спустя месяц после их прибытия». «В последнее время, да. Прежде сразу вела в лес». Мне нужен был напарник и тот, кто сможет охотиться, чтобы обитатели паддока не зависели все всецело от меня одной. Так почему же ты практически сразу взяла меня, если в последнее время брала людей только спустя месяц? Я уже говорила. Ты солгала. Это неправда. Ты видела слишком много смертей среди тех, в ком изначально пыталась рассмотреть напарника. Так что не втирай мне страшную сказку о том, будто желала поскорее избавиться от меня». В глазах моей собеседницы заиграла искренняя улыбка, из-за чего она прикусила нижнюю губу, но было уже поздно. Улыбка успела проступить и на ее губах. Резко и оттого неестественно нахмурившись, она словно оборвала саму себя, приказав себе не проявлять мягкотелость, из-за которой она могла ошибочно принимать свою природную склонность к доброте. «Ты показалась мне сильной, настойчивой и целеустремлённой. Имеющей одно из этих трех качеств, В темном лесу с первого раза не погибают. Ты же обладаешь всеми тремя. Так что я решила не тянуть резину, раз уж ты сама ее тянуть не захотела. Значит, каждый выживший обитатель падока обладает одним из трех перечисленных качеств? Интересно, кто из них обладает каким? Выходит, во второй раз ты взяла меня в темный лес, потому что в первый раз мы не встретили люминесцена. Тебе необходимо было проверить, увидят ли меня эти существа. Эти твари в упор не замечают меня, но других людей распознают очень четко, из очень больших расстояний. Теперь же для них слепой точкой обозначилась и ты. Этот факт для нас по сути настоящее открытие, хотя одновременно с этим и еще большая загадка. Прежде я ломала голову над тем, почему они не видят только меня. А сейчас буду ломать голову еще и над тем, почему они не видят еще и тебя. Я задумалась. Те существа, которых вы называете блуждающими. Они бывшие жители Падока? Не все. Сейчас в темном лесу блуждающими из наших людей около дюжины бродят. Остальные первичные, те, от которых заразились наши. Так значит, это заразно? Мгновенно напряглась я. Что значит «так значит»? Как будто ты не в курсе. Пропустив ответ собеседницы мимо ушей, я продолжила размышлять вслух. В Падоке никто не мучается от атак. Получается, под этот купол забрасывают только неуязвимых. Соответственно, это дело рук уязвимых трапперов. Стоп, стоп, стоп, погоди. Что за бред ты сейчас несешь? Резко встретившись взглядом с Дикой, я с удивлением поняла, что она действительно не понимает, о чем я ей толкую. Атаки, неуязвимые, уязвимые трапперы. Что здесь непонятного? Вообще-то, все. «Подожди, ты ведь утверждала, что у тебя все в порядке с памятью». «У меня-то все с памятью в полном порядке, но я никак не могу уразуметь, что с твоей памятью творится». «Я неуязвимая, потому что родилась в воздушном зодиакальном знаке. Ты, очевидно, тоже неуязвимая, потому что от атак ты не страдаешь. В какой месяце и какого числа ты родилась?» «Ну, это неоднозначная информация. В смысле?» «В смысле, когда случилась сталь, мне было два года. Спасшие меня люди обнаружили нашивку на подоле моего платья. Ты носила платье? Попробуй только посмеяться с этого факта моей биографии, и я разобью тебе нос. Мне было всего лишь два. Я не выбирала, что носить. Ладно, что с днём рождения-то?» Не удержавшись сквозь сжатые зубы, все же хихикнула я. На той кособокой нашивке были якобы указаны мои полные метрики по которым сначала решили, будто я родилась 5 июля. Но позже они эту надпись рассмотрели получше и поняли, что вместо первого ноля проступает потертая двойка, а седьмой месяц оказался единицей. В любом случае разница незначительная, всего полгода. Незначительная? Да ты издеваешься. Конец января находится под покровительством зодиакального знака Водолея. И? Получается, что ты неуязвимая. «Ты ведь говорила, что ты неуязвимая. Теперь же ты называешь неуязвимой меня». «Я что, не заметила, как ты головой в дерево влетела, пока спасала свою шуструю задницу от блуждающих?» От слова словосочетания «шустрая задница» я невольно ухмыльнулась, но быстро собралась. «Ты не понимаешь?» «Хотя другие из амнезии явно вызваны у них искусственным путем и не могут назвать точных дат своих дней рождения». «Очевидно ведь, что кто-то собирает в падоке коалицию из неуязвимых». Охотница начала загибать пальцы. «Атака. Неуязвимые, уязвимые, трапперы, коалиция. Она продемонстрировала мне свой сжатый кулак. Понятия, которых в моем мире, не существуют, если только ты сама их не выдумала и сейчас не пытаешься вдохнуть в них жизнь. Сталь, падение старого мира, блуждающие, люминесцены, падок». Я продемонстрировала ей свой сжатый кулак. Понятия, которых в моем мире не существует, если только ты сама их не выдумала и сейчас не пытаешься вдохнуть в них жизнь. Ты серьезно? Евразия уже 16 лет как растоптана башмаком стали и страждет от полчищ блуждающих, а ты утверждаешь, что не в курсе дела, хотя тебе на момент возникновения стали должно было быть явно больше 10 лет. Что ты сказала? Широко распахнув глаза, я резко придвинулась к собеседнице. «Я сказала, что уже 16 лет...» «Евразия?» «Ты сказала, Евразия?» «Имела в виду крупнейшие семи материков Земли. Ты ведь в курсе, что перед сталью Евразия раскололась и образовался седьмой материк, Дилениум?» Я резко вскочила на ноги. «Да, я в курсе Дилениума. Он образовался еще до первой атаки. Но ты сказала, что сталь, чем бы это ни было...» И блуждающие случились в Евразии 16 лет назад? Да, я именно так и сказала, развела руками дикая. Мы что же, сейчас находимся на территории Евразии? Мой голос сорвался на крик. А по-твоему, где? совершенно спокойным тоном отозвалась дикая. И здесь я поняла, что все еще нахожусь в креосне. И снится мне странный, страшный, стратосферический сон.